Глава тридцать пятая. Перелом. Вход. Увидел я перед глазами и собрался. Было такое ощущение, что еще не прошло и пары секунд с момента, как я сидел в допросной с Сидым, и не отвечал на вопросы Ремизова, да меня, собственно, и не спрашивали. В управляемые сновидения погрузить меня могут и враги и друзья. Одни для того, чтобы отключить влияние протс, другие, чтобы восстановить раны, например, если меня все-таки покрамсали основательно. А помнится этим сидой и собирался заняться. Едва оказавшись на стандартной точке возрождения, я влез в настройки аккаунта, выставил восприятие на пять процентов и выдохнул. Все, теперь пусть хотя гнём меня жгут в жерле вулкана. Максимум, что я почувствую, легкую щекотку. Это заняло ноль целых три десятых секунды, после чего я осмотрелся. Стандартный круг возрождения, правда, было уже далеко за полдень, а не вечер. Я глянул дату. О, даже не один день прошел, а целых три. Я открыл конверт сообщений, которые мигал с самого начала моего появления в скалистом тризубце. Так, Лена, Вика, Клановые сообщения. Черт, я же пропустил, наверное, самое горячее время. Вот, Олли и Заноза. Я тут же открыл письмо Веронике. Саш, как только появишься в Барлеоне, ни с кем, кроме меня и Олли, на связь не выходи. Даже с Соколовым и Викой. В Барлеону тебя поместили после того, как Прот так и не вышел на связь ни с Соколовым, ни с Оксеновым. Хотя Ремизов сказал, что ты запрограммировал его именно на их появление. Пока что Барлеона это единственный способ как-то пообщаться с тобой. Я жду, когда ты появишься. Напиши мне. Я нахмурился. Черт подери, я что стал заложником собственной кривой команды, отданной Проту? Что делать-то? Так, без паники. Из любой проблемы есть выход, иногда даже не один. Главное не сидеть сложа руки. Я открыл сообщение и принялся набивать. Оксеновой. Заноза. Я пришел в себя, нахожусь в скалистом Трезупце. Пиши, где встретимся. Посмотрел на него и отправил в черновики. Не принимай поспешных решений. Одернула меня просыпающаяся профессиональная болезнь. Во-первых, изучи информацию полностью. Вон, еще три сообщения от той же Вероники. Да и от остальных под сотню. А уже потом все телодвижения. И вообще, вали куда-нибудь. Нечего стоять посреди точки возрождения. Я врубил скрытность и добрался до ближайших зарослей. Чуток углубился в них, удостоверился, что поблизости нет мобов. Забрался на поваленное дерево, выбрал удобное место и уселся разбирать корреспонденцию. Большая часть писем особой ценности не представляла. Вика, например, в пятнадцати письмах интересовалась все ли у меня в порядке, причем чем более свежим было письмо, тем большим был градус обеспокоенности. Впрочем, они меня больше обрадовали, хоть что-то в этом мире остается неизменным. И хорошо, когда неизменное чувство – это любовь. Примерно такие же были письма с Окланов и Элеоноры. Вначале они проклинали меня, но уже вчера их больше интересовало, куда я пропал и почему не появляюсь в Барлеоне двое суток. В клане дела шли неважно, замок-то они защитили, но потери среди административного состава были настолько ужасающими, что планировать сколько-нибудь масштабные ответные удары было невозможно. Одним из последних сообщений прошло что-то о том, что пропал Мелл. А Ларика периодически сообщала о том, что последний раз спала завтра. Пуш написала только один раз и очень коротко, всего-то пару сотен раз продублировав Казлина. Заноза тоже ничего нового не писала, только дублировала сообщение каждый день чуть ли не по расписанию. Ольга была более информативна, она сообщила, что им с Оксеновой удалось вовремя остановить Ремизова. Он был взят под стражу, но и меня, и Веронику, и Жлаба откачали с огромным трудом. И всех нас по-прежнему содержат в состоянии медикаментозной комы. Она тоже просила выйти на связь с ней. Сообщение было одно единственное два дня назад. Информации для анализа было минимум, поэтому я проверил онлайн статус всех своих адресатов и почему-то не удивился, увидев там Жлаба, Занозу и Леонору. но не увидев Вики. У нее должны быть занятия, а вот первые трое теперь могут рубиться чуть ли не сутками, что, наверное, и делают. Сидя в одиночестве на природе, я подумал о том, где же я ошибся. Я что, хотел что-то необычного, чего-то запредельного? Ведь нет же. Все, что мне хотелось, любить и быть любимым, дружить, заниматься тем, что мне нравится. Быть частью чего-то большего, состоять в клане, помогать другим, быть полезным. Я ведь даже учился хорошо, в основном для того, чтобы мне не мешали. И чего я добился за какие-то полгода? Лучший друг кинул, девушка, которую я любил, предала, причем не один раз. Старый клан объявил меня предателем. Ну, эти хотя бы справились при моем минимальном участии. новые друзья в тюрьме, новые саклани разбиты рассеяны, причем к их положению я приложил посильное участие, ведь ответка пришла именно за мои проекты. Новое место учебы и новое место работы подкинуло таких проблем, что я, я чувствовал себя способным убить кого-нибудь просто за то, что он пытается помешать моим планам. И убью, да. Если будет так уж необходимо, ну слава богу, хотя бы с девушкой пока все в порядке. Уже достижение. А себе лучше не вспоминать, а то так можно и разбежавшись прыгнуть со скалы. Я оскалился и поймал зубами хвост, так вовремя выплывший в поле зрения. Не дождутся. Выплюнув бронированный набалдажник на конце хвоста, так не кстати попавший на зуб. Кстати, появился не так давно, все благодаря тренировкам с занозой. Я зло уставился на список контактов. Самым устойчивым чувством у меня было желание послать все к черту и пропасть на пару-тройку недель, но не сейчас. Все это добро разгрести не получится ни у Саклан, ни у Сакалова, ни у Занозы, ни у меня, если я буду действовать один. Итак, Аксенова, выслушаем ее, раз она просила обратиться к ней первой. Вероника, я тут. «Где ты? Готов встретиться?» «Наконец-то! Ты где был?» «Мы тебя второй день ищем». «Я только сейчас зашел». «Ммм, ну ладно, допустим. Тебя ввели в управляемые сновидения одновременно со мной, но я уже два дня тут всякой херней маюсь». «Не знаю, я вошел сразу, как увидел вход». «Хорошо, давай на нашем месте». «Ок». «Сейчас буду». Я телепортировался к столице и через пятнадцать минут был на нашей полянке. Заноза нарезала по ней круги вокруг палатки и зло посматривала по сторонам. «О, она пристально осмотрела меня. Действительно, что ли, только появился?» «Нет, блядь!» — смотался в картос и вернулся без плюшек. «Шутник. Это я помню. Она испытующе посмотрела на меня». Ладно, не дергайся. Я думаю, это все твой протс. Он иссаколовым заглючил. То ли он поврежден, то ли с ним что-то не то. Ты кота за яйца не тяни, рассказывай, что там приключилось и почему мы с тобой тут кукуем. Все плохо? За нос закивнула. Если коротко, то да. Она пригласила меня в палатку. Мы уселись на походных стульях друг против друга. Как я уже написала, в реале не получается приступить к работе с твоими ранами, ты в коконе. Мы просто наблюдаем за твоим состоянием. Протс не дает начинать реабилитацию после получения ран, нейтрализуя наши усилия. Вот как. Со мной все так плохо. Я дал достаточно четкие инструкции разбудить меня, если вокруг будут друзья. Возможно, проблема в том, что после того, как ты дал команду ввести тебя в кому, Ремизов приказал извлечь прот из тебя, и тебя очень сильно покрамсали. Мне повезло, что я успела до того, как он повредил жизненно важные органы, но ты прошел по самому краю. И то, что после оказания первой помощи мне пришлось тебя оставить, тоже ничего хорошего не принесло. Что говорит Милорадова? Она уже ничего не скажет. Почему? Удивился я и Аксенова посмотрела на меня строгим взглядом, от которого меня передернуло. Черт. Они ее. Бля. А что такое? Да так просто. Я прикусил хвост, тут же выплюнув и вскочил. Черт, я. Вот же она буквально вчера живая была. Черт, как? Ее охраняли спецназовцы. Они оказали сопротивление, их подорвали гранатой, когда они забаррикадировались в помещении. Доктор не выжила. То есть свои же? Мы и так потеряли троих ранеными, пока их брали. Потрясающе, выдавил я. То, что девушка, с которой я недавно нет, лучше об этом не думать. Ну, извини, кто-то еще? Смотря про кого ты хочешь услышать. Могу скинуть список пострадавших. 246 человек. «Не надо. Что с инструктором по стрельбе?» «Живой». Она улыбнулась. Сразу сдался, его закрыли в камеру. Даже выспался, пока мы воевали. Когда ему показали, что осталось от бункера, он... немножко удивился. «Ну, хоть кому-то повезло. Что с тобой, Жлобом и Олли?» «Мы со Жлобом в чуть лучшем состоянии, чем ты. Меня расстреляли, пока я брала Ремезова и защищала его». Восемь попаданий, ни одна машина столько не выдержит. В конце боя отказали даже сервоприводы левой руки, хотя на них управляющие схемы были продублированы четыре раза. Короче, тебя нашпиговали свинцом и теперь у тебя отпуск, пока восстанавливают механику. Не совсем так, но близко. Органическая часть тоже пострадала, большая потеря крови и все такое. Жлоба пытали, но вроде ничего не повредили так уж сильно. Больше психологически поломали, хотя он самый здоровый из нас был. Теперь адекватных не найти. Последнее утверждение я бы назвал спорным. Сидеть, бухтеть на окружающих — не самое адекватное занятие. По мне, самым здоровым из всех нас был Буч. Кстати, а что с Баттлером? Она пожала плечами. Пока неизвестно, мне ничего про него не докладывали. Пока я не увижу его труп, не поверю, что он мертв. Олли пострадала меньше всех. Пару ранений покасательной и все. Она сейчас помогает Соколову, Миркову и Оксенову отжать немезиду. Была инициирована проверка всей СБ, в том числе и внутренней. Есть ожидание, что вот-вот полетят звезды. Ремизов в реанимации, после того как придёт в себя, ему будут предъявлены обвинения. Но званий и постов его уже лишили. Ларс Паульсен тоже задержан, идут допросы. Судебный процесс будет громким и объемным, что в общем-то ожидаемо при таких потерях СБ. Что с Соколовым? Твой будущий тесть пока что отделывался легким испугом. Миркову и Оксенову досталось гораздо сильнее. Не в физическом плане, а продолженные обязанности. Миркова вообще закрыли, оперативное управление передали его заму, которого подчинили как раз Соколову. И он не растерялся, сейчас усиленно агитирует Олли перейти в его ведомство. Со мной еще не говорил, но видимо скоро и я на очереди. Что думаете? «Я склоняюсь к тому, что под Аксёновым было бы надёжнее. Но его, судя по всему, заставят уйти в отставку. Он слишком сильно наследил во время нашего освобождения, да и родственные связи очень чётко прослеживаются». Она поморщилась. «Да и возраст у него такой, что пора не в войнушку играться, а с внуками возиться. В общем, подвинут его, так что Соколов неплохой вариант, про него рассказывают в основном хорошее». Хотя и про Ремизова ничего такого не было слышно до определенного момента. Лично я ничего не понял, кроме того, что Соколов неплохой вариант и лишний внул. В любом случае у него в ведомстве уже есть один человек немезиды. Так что объединение всех сил и средств проекта под одной крышей будет логичной. Пф! Фыркнула Вероника. Логика и спецструктуры? Ты правда в это веришь? Посмотри на предыдущую структуру подчинения и ты удивишься тому, что Ремизов по факту вообще никаким образом не имел права использовать армейский спецназ. Однако он не просто привлек батальон, так он еще и умудрился его использовать против СБ, которых те по своему определению должны были охранять и поддерживать. В итоге армейское командование тоже запустило внутреннюю проверку. Ясно. И все же, почему Олли медлит с ответом Соколову? Вы бы уже могли создать новый отряд. Ха, новый отряд? Пока что из нас четверых относительно функционально только Олли. Но и она ранена, ей необходима и передышка, и восстановление. То, что она не с нами, только ее собственное желание. Понятно. То есть желание возвращаться к оперативной работе у тебя нет? Нежелание, невозможности. Я бы сходила в Картас, как мы планировали. Но、ну、и вообще отдохнуть хочу. Я. Она смутилась и опустила взгляд. Я, когда очнулась в Барлеоне, вдруг поняла, что не хочу умирать. Никто не хочет. Поддержал ее я. Я тоже обрадовался. Но я и до этого умирать не планировал. Вероника посмотрела мне в глаза, а я частенько думала о том, что зря согласилась на участие в немезиде. Но теперь не думаю, что это была ошибкой. Я моргнул, глядя на руку, которую она хотела потрогать мой хвост, так и нарываясь, прыгнул в пасть и подскочил. Твою мать, этого еще не хватало. Слушай, ну Картас, это отличная идея. Когда ты рванула на задание, я как раз взял задание, которое позволяло мне Набрать семьдесят пятый, затараторил я и вскочил. Вероника улыбнулась. Отлично, скидывай. Пойдем выполнять. Она встала следом за мной. Это не мой квест, я просто один из участников, так что вдвоем не получится. Попятился от нее я. Вот как. Может за то время, пока тебя не было, они его уже закрыли? Нет, они мне написали, что все в силах, ждут только меня. Там нужен очень хороший стелс перс. Ну ладно, Вероника развела руками. Тогда давай. Я пока займусь чем-нибудь неотложным. Я облегченно пискнул. Пока. И выскочил из палатки. Черт, черт, черт! Ну как так? С какой радостью она в меня втюхалась-то! Что я такого сделал? И попробую ей откажи и голыми сервоприводами сломает. Как все неудачно-то. Я прикинул, как бы сбить романтический настрой Оксеновой. Но、ну, в принципе, если перед ней пообжиматься с Викой, наверное, будет ясно, что я занят. Я тяжело вздохнул и написал сообщение: "Любимая, я в порядке, как только зайдешь в Барлеону, напиши мне. Впрочем, все равно это раньше, чем вечером, не выстрелит." Значит, пока, Элеанора. Привет. Извини за то, что пропал. Были трудности в Реале. Теперь могу играть круглосуточно, так что чем раньше мы займемся логовом, тем лучше. Желательно прямо сейчас. Я в Анхурсе. Она ответила тут же. Наконец, там, блядь. Ну и зачем ты туда попёрся? Я уже устала вокруг тризубца бродить. Портись. Жду на точке возрождения. Элеонора Ясноокая ждала меня не совсем на точке возрождения, а возле Бога удачи. «Слушай, а правда, что если взяться за одно место, оно оживет?» «Не знаю, я не брался», — ответил я ей чистую правду, — «а ты бы хотела?» «Ну, не знаю». «Поговорить с Богом?» — она мечтательно закатила глаза. «Слушай, иди сюда, возьмись у меня, а? Я точно оживу», — попросил я, проходя по направлению к логову Чакарота. «Тебе все бы опошлить», — возмутилась Лена. «И вообще, ты свой шанс упустил». Я отмахнулся и вытащил две пушки. «Погнали, семьдесят пятый уровень не ждет. Да стой ты, молодой и горячий. Обмен открой. Я тут эликов подвезла». «О, это то, что надо. Мне в инвентарь упало три десятка больших эликсиров в жизни и еще десятка три в разнобой». О, нахрена мне зелье отравления? Да еще и среднее. У меня собственная отрава сильнее. Случайно попало. Я у фея сборку брала. Там и зелье благословения есть. Я же не психую. Да я и не психовал. Думал выпить для разнообразия. Не пробовала? Не с моими характеристиками. У меня благо постоянное. Да я про отраву. Тьфу на тебя. Какая, блин, отрава? Ты что, решил меня выбесить? Соклан хватило. О, вспомнил я. Отсюда подробней. Кто, когда, почему? И вообще, что там с кланом? Мела тоже прикрыли что ли? Или Анора тяжело вздохнула. Черт. Точно. Ты же еще ни хрена не знаешь.